Тебе не удастся меня запугать. Я не пойду на то, что ты требуешь. Молю тебя, одумайся. Макаешь. это подпиши сегодняшним днем. А первое, датируй тем днем, когда Роумен был у тебя перед вылетом в Голливуд. Он вернулся из Кордовы, помнишь, со списком нацистов, которые скрывались в Аргентине, А ты выгнал его из кабинета. Эти письма обнаружат в кабинете Макайра, в его сейфе, после того, как тело найдут в порту с тремя огнестрельными ранами в живот. Месть мафии. На этом лаке Лучану будет сломан раз и навсегда. Лаки терять нельзя. Умница и настоящий мастер своего дела, без таких, как он, будущая работа серьезной разведки немыслима. Мюллер Штирлиц, 1947 Штирлиц проснулся словно от удара. Не открывая глаз, совершенно явственно ощутил, что на него кто-то пристально, неотрывно, излучающе смотрит. «Сколько сейчас?» — спросил он себя, видимо, восемь. А может, восемь-пятнадцать, но ну, никак не больше. Правда, ящерка? Он ощущал время, ошибаясь в пределах десяти, максимум пятнадцати минут. Штирлиц открыл глаза. Комната, куда его ночью проводил Мюллер, была на третьем этаже особняка. Окно, закрытое тяжелыми металлическими жалюзи, выходило на поле аэродрома. «Видимо, — подумал он, — за мной наблюдают». Штирлиц протянул руку, взял со столика часы, посмотрел на циферблат. «Восемь часов девять минут». «У меня осталось еще два дня. Если через сорок восемь часов не произойдет то, что запланировано у нас с Романом, мое пребывание на этой прекрасной, сумасшедшей, несобранной воедино земле, кончится раз и навсегда». Он не стал затыкать пробочкой раковину, как это делают немцы, Время игр кончилось, разговор идет в открытую, времени мало. Поступать надо так, как хочется, а мне хочется мыться из-под крана по-русски, подставляя под ледяную струю голову, шею, лицо, ощущая при этом особый горный запах этой воды, таящей в себе легкую голубизну до того чиста, что значит источник, бьющий в горах». Дверь, понятно, была заперта снаружи. Штирлиц трижды постучал. Замок сразу же открылся. Видимо, в коридоре дежурит постоянный пост. Правильно, между прочим, делают. Двое рослых парней, стриженных под бокс, стояли прямо перед ним. И в глазах у них была нескрываемая тяжелая ненависть. «Доброе утро, ребята!» — сказал Штирлиц. «Как отдохнули?» Те, не ответив, сопроводили его в холл. Там уже был накрыт стол ветчина, фаршированные колбасы, сухой сыр, молоко. Мюллер сидел возле окна, задумчиво перелистывая книгу. Услышав шаги по широкой деревянной лестнице, поднялся, пошел навстречу Штирлицу. — Вы слишком долго спите, Штирлиц, — сказал он, чуть кивнув охранникам. Те растворились. Ну и школа, айда, да Мюллер. Так сохранить былое дано не каждому. Да здравствует незыблемость традиций. «Я сплю ровно столько, сколько необходимо для реанимации нервных клеток», ответил Штирлиц. «Единственное, что не реанимируется, а постоянно умирает именно нервные клетки, мой друг. Кстати, я запамятовал...» — Какое у вас звание в русской секретной службе? — Было, — полковник, — ответил Штирлиц. — Значит, сейчас вы генерал, — оживился Мюллер, — или наоборот разжалованный до рядового со всеми вытекающими последствиями?